название и переименование. Все парки культуры и отдыха были имени Горького, хотя он был известен не тем, что плясал и пел, а тем, что видел в жизни немало плохого и Горького и вместе со всем народом боролся или терпел. А все каналы имени были товарища Сталина и в этом смысле лучшего названия не сыскать поскольку именно Сталиным задача была поставлена чтоб всю нашу старую землю каналами перекопать фамилии прочих гениев встречались тоже но редко метро Кагановича именем Было наречено То Пушкинская, то чеховское То даже Толстовская метка То школу, то улицу метили То площадь, а то кино А переименование падение знаменовало Недостоверное имя школа носить не могла С грохотом равным грохоту Горного, что ли, обвала обрушивалась табличка с уличного угла. Имя падало с грохотом и забывалось не скоро, хотя позабыть немедля обязывал нас закон. Оно звучало в памяти как эхо давнего спора, и кто его знает, кончен Или не кончен он?»